Большевизма во всей его прелести кубанцы еще не испытали. Без боев прошли 23 февраля станицу плоскую. 24 четвертого вошли в станицу Назимаевскую. В стремлении к Екатеринодару, нашей обетованной земле, мы не задерживались в станицах, как в Донской области. Все уже втянулись в походную жизнь, приспособились ко всем ее неудобствам.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 занятой большевиками, и только счастливая случайность спасла его. Эта невольная демонстрация сбила с толку большевиков, ночь у нас никто не трогал. По пути в одном месте нам пришлось проходить ручей с топкими берегами. Около двух часов драгоценного времени нам пришлось потерять, чтобы сделать настил для провоза пушек и обоза. Все работали с необычайным усердием. Каждый знал, что если мы до рассвета не перейдем этого гибельного места, утром будет бой в очень невыгодных для нас условиях. Здесь я впервые увидел на работе саперную роту чехословаков. Здоровые и сильные люди усердно работали, изредка перекидываясь словами на своем странном, таком близком по созвучию и вместе с тем чужом языке.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 Перекатили несколько повозок по мягкой соломенной плотине среди камыша. Прошли благополучно. Наконец, потащили пушки, со страшными усилиями погружаясь в липкую холодную грязь. Молча, без обычного в таких случаях для русского человека крика и гиканья потянули и их, наших любимец, могучая поддержка которых в бою всегда давала нам столько уверенности и бодрости. Быстро, не останавливаясь, шли всю ночь до восхода солнца и сделали около шестидесяти верст. В ясное солнечное утро начали переходить железную дорогу у станицы Новолюшковской. Смертельно уставшие, но бодрые духом добровольцы весело переходили через полотно железной дороги, смеясь над бессильной яростью красного бронепоезда, который издалека, не имея возможности благодаря взрыву пути, подойти ближе,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 и, несмотря на близость врага, сделали дневку. Нужно было подтянуться всем частям, отдохнуть, привести все в порядок. Как был крепок наш сон в этот день и ночь. Дошли 27 февраля до широко раскинувшейся по степи станицы Ирклиевской. Заночевали здесь от местных жителей, услышали темные слухи, что кубанский атаман и правительство с верными ему казаками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 Как утлый корабль плыли мы по бурному морю, но жребий был брошен. Остановка, гибель. Идем к Кубанской столице. В ясный солнечный день первого марта после полудня подошли мы к станице Березанской. Неожиданный окопов на широком холме в верстах в двух впереди станицы наш авангард был встречен с большого расстояния градом пуль.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 За ней на подъеме к станице довольно бестолково было построено еще шесть рядов окопов, в затылок один за другим. При своем паническом отступлении красные даже не остановились ни у них, ни в станице. На их плечах в нее ворвался генерал Марков. «У Березанской нас впервые встретили с оружием в руках кубанские казаки».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 выступают уже казаки-кубанцы, тяжело отразилось на сознании добровольцев. Вечером снова был станичный сбор, и на нем старики выпороли за большевизм нескольких молодых казаков и баб. Переночевав в станице Березанской и захватив офицерским полком почти без боя железнодорожную станцию-выселки, оборонявшуюся крупным отрядом большевиков, мы 2 марта заняли большой хутор.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 Лично на повозке отправившиеся на разведку в станицу Выселки и два не попавшие в плен к красным. Корнилов решил снова овладеть селением. Вечером 2 марта я получил его приказание на рассвете 3 марта взять Выселки. За весь двух с половиной месячный ледяной поход среди полусотни боев, которые нам пришлось вынести. Бой за Выселки рано утром 3 марта оставил в моей памяти самые тяжкие воспоминания. Селение мы взяли, но ценой каких отчаянных усилий и жертв? От хутора Журавского до станицы Выселки было около семи верст, три часа ходу. Солнце всходило около шести часов утра. Селение нужно было захватить до рассвета во избежание лишних потерь. В общем, приняв воображение эти и другие данные,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 Наконец, после больших усилий с помощью старых офицеров, мне удалось собрать почти весь полк, кроме отряда Исаула Лазарева, который еще не прибыл. Дожидаться его уже было невозможно, и я приказал полку выступать. Было уже около четырех часов утра, и ночная тьма начала редеть. Двинулись. Тихое, холодное, морозное утро. Невыспавшиеся, голодные, полусонные партизаны сумрачно шагали по дороге. Орудия батареи и шумом колес обнаруживали наше движение. Стало уже светло, когда мы подошли к цели. На горизонте начали вырисовываться постройки станции и выселок. Развернулись цепи, справа чернецовцы, слева краснянцы. И без выстрела двинулись вперед. Батарея стала на позицию и едва успела выпустить первую гранату поселению, как там в утренней тишине, удивительно отчетливо и звонко, раздался звук кавалерийской трубы. Играли тревогу и сбор, и вслед за этим мои цепи были встречены жестоким ружейным огнем из крайних построек и окопов и пулеметным во фланг из обширного здания паровой мельницы. В это время над горизонтом показалось солнце. Его еще холодные, но уже яркие лучи били нам прямо в глаза, крайне затрудняя прицелку. Большевики расстреливали партизан на выбор. Один за другим падают убитые и раненые. Смертельно ранен сбоку в грудь полковник Краснянский, в то время, когда он вышел из лощины к цепи. В командовании его отрядом вступил войсковой старшина Ермолов, прекрасный храбрый офицер, который довел бой до конца. После боя я назначил начальников краснянцев полковника Писарева,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 А в это же время против левого фланга краснянцев появился красный пулемет с прикрытием, который жестоким огнем начал осыпать всю нашу цепь. Часть партизан повернулась к нему и завязала с ним перестрелку. В резерве у меня остался еще отряд Исаула Лазарева, уже подошедший в это время к полю сражения. В случае контратаки противника этих сил не хватит для ее отражения. Оглядываюсь назад со своего кургана, но помощь была уже близка. Сзади по обе стороны дороги быстрым шагом, не ложась, двигались цепи Маркова. За ними вдали видна конная группа с трехцветным флагом над ней. То был Корнилов со штабом. На горизонте со стороны хутора Малеванного быстро идет густая цепь, заходя во фланг и тыл красным. Очевидно, корниловцы. Большевики растерялись и стали разбрасывать свой огонь. «Посылаю приказание Исаулу Лазареву усилить краснянцев слева и атаковать противника во фланг, а боевой части перейти в атаку одновременно с марковцами». Встроено как на учении, повел свой отряд Роман Лазарев. Через несколько минут его цепь уже ворвалась в селение.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 Мы вернулись на хутор Журавский, чтобы привести себя в порядок и похоронить убитых. Раненые были собраны в хуторской школе. Я зашел туда навестить тяжелораненого полковника Краснянского и своих партизан. Бедный Тихон Петрович умирал. Он с трудом дышал и мог сказать мне всего лишь несколько слов. Утром 4 марта он умер. Царство небесное прекрасному человеку и отличному офицеру. В первые дни борьбы с большевиками он играл выдающуюся роль среди казаков Донецкого округа. Чудом избег расстрела и, собрав отряд, вошел в Ростов в составе добровольческой армии. Его смерть была большим горем для донцов. Заботливый начальник, решительный и храбрый в бою, он пользовался искренней любовью и уважением всех, кто его знал. Его станичник и друг, Исаул Илья Петрович Карташов, Добыл рессорный экипаж, надеясь довести раненого до спокойного места, но привез в станицу Кореновскую только его труп. Вместе с другими добровольцами, убитыми в бою 4 марта у этой станицы, 36 человек, Тихон Петрович был торжественно похоронен на местном кладбище в отдельной могиле и даже в гробу. Место погребения без креста было сровнено с землей, как это мы делали везде во время похода. Перед заходом солнца хоронили мы наших павших героев. Мой полк в этом несчастном бою понес огромные потери. Больше восьмидесяти человек выбыло из строя, среди них убитых было почти половина. Для меня это была пиррова победа. На высоком, обрытом канаве и свалом кладбище вырыли большую братскую могилу. Отслужили панихиду, одетых в жалкое рубище покойников, клали по семь в ряд. Засыпали землей, потом снова семь трупов поперек первых, и так четыре раза. Сделали так нарочно, со слабой надеждой, когда-нибудь дать возможность родным перенести дорогих им покойников в лучшее место успокоения. Всего похоронили 33 убитых. Гробы некогда было делать. Ни холма могильного, ни креста не оставили. Напротив, чисто заровняли место погребения. Ведь наши враги беспощадно одинаковые к живым и к мертвым. Особенно жалко было мне нескольких мальчиков-кадет Донского корпуса, погибших в этом бою. Какими молодцами шли они в бой! Для них не было опасности, точно эти дети не понимали ее. И не было сил оставить их в тылу в обозе. Они все равно убегали оттуда в строй и бестрепетно шли в бой. Глава четвертая. Станица Кореновская. Отдохнув в Журавском хуторе, утром 4 марта добровольческая армия подошла к станице Кореновской. От нее до Екатеринодара было 70 верст. Наша малочисленная конница на плохих лошадях не решалась выдвигаться далеко вперед, и поэтому наш авангард, в этот день в нем был юнкерский батальон генерала Боровского, В верстах в двух от станицы неожиданно попал под сильный ружейный и пулеметный огонь красных. Простым глазом с возвышенности видны были окопы, занятые сильными цепями большевиков. Накануне они стянули к Кореновской до десяти тысяч человек с двумя бронепоездами и многочисленной артиллерией. Во главе красных войск стоял бывший фельдшер, кубанский казак Сорокин. Начался бой, и не шуточный. Нас было в четыре раза меньше большевиков, а станицу нужно было взять во что бы то ни стало, иначе мы не могли бы идти дальше к Екатеринодару. В этом бою со стороны противника было проявлено некоторое управление боем, стойкость и даже известный порыв. Юнкера на глазах Корнилова рассыпались в цепь, по своей малочисленности весьма жидкую для своего фронта, и спокойно, не ложась, начали наступление». Левее генерала Боровского наступали корниловцы и офицерский полк. Задачей последнего было взятие железнодорожного моста через реку Бейсужук и затем железнодорожной станции Станичной. Одновременно с оружейным огнем большевики открыли и огонь артиллерийский. Но мы вынуждены были на десяток их снарядов отвечать лишь одним своим — В этот день я с партизанами и чехословацкой ротой был в эриргарде за обозом. Когда начался бой, мне было приказано составить общий резерв. Подтянув свои части к обозу, я спокойно наблюдал за ходом боя, думая, что, судя по началу, мне, как подлежанкой едва ли придется принять в нем участие. Однако, к своему удивлению, я неожиданно увидел, что юнкера и корниловцы начинают отходить, Это было в первый раз за этот поход. За ними беспорядочной толпой шли большевики с криками и стрельбой. Артиллерийский огонь стал ураганным, наступал критический момент боя. Корнилов, находившийся в это время в сфере ружейного огня в районе своего полка, прислал мне приказание наступать и атаковать Кореновскую с запада. Видимо, положение создалось весьма тяжелое, в бой было брошено все. Даже наш огромный обоз с сотнями раненых с моим уходом был оставлен без прикрытия, и когда, встревоженный появлением в тылу какой-то массы генерал Эльснер попросил его у Корнилова, последний приказал ему защищаться собственными силами. К счастью, эта масса оказалась тремя сотнями казаков, высланных нам на помощь брюховецкой станицей. Мой полк вместе с чехословаками и батареей полковника Третьякова начал наступление. Партизаны спокойно, точно на учении, рассыпались в цепь. Батарея шла вместе с цепями и несколько раз с замечательной быстротой становилась на позицию и открывала огонь. После одного из таких удивительно красивых выездов я не выдержал и, прискакав на батарею, горячо благодарил ее, Дружно и весело ответили мне артиллеристы, а большевики одновременно прислали нам несколько снарядов и тучу пуль. К счастью, никого не убило. Вскоре мне пришлось спешиться в лощине впереди цепи, так как идти с ней верхом было уже невозможно. Здесь я вместе со своим штабом попал под сильный перекрестный огонь. Отлежались, пока не подошли цепи, и пошли вперед. Общая атака вышла удачной. Кореновская была взята. Исход боя решил офицерский полк, захвативший мост и железнодорожную станцию. Но большевики не спешили уходить из станицы и упорно защищались из домов. Пришлось пройти всю станицу на их плечах, выбивая засевших в домах. Много было убитых с обеих сторон. При выходе из Кореновской мы наткнулись на довольно значительную группу большевиков которые, увидя нас, стали спешно втыкать винтовки штыками в землю и поднимать руки вверх. Однако, когда мы штаб и конвой, около 20 всадников, поскакали к ним, то красные моментально выхватили винтовки и встретили моих партизан жестоким огнем в упор, к счастью, без потерь. Пришлось ретироваться. Красные быстро отошли к ближайшему лесу, недалеко от линии железной дороги. Вскоре оттуда появился бронепоезд, сопровождаемый цепями большевиков. В это время станция «Станичная» была уже захвачена офицерским полком, который разбирался в захваченной на станице добыче. Появление красного бронепоезда грозило марковцам тяжелыми потерями и последствиями. Бросились заваливать путь камнями и бревнами. Но это, конечно, не остановило бы поезда. К счастью, броневик, не доходя версты до станции, почему-то остановился и, послав нам несколько снарядов, пошел назад вместе с цепями. На станции добровольцы захватили весьма ценную добычу, до 500 артиллерийских снарядов, крайне нам нужных, много винтовок, патронов и значительное количество разных запасов. Потери наши были значительны, 35 убитых и до сотни раненых. Обширная, как большинство кубанских станиц Кореновская, с чистыми домиками, старую церковью и даже памятником казакам, участникам русско-турецкой войны, имела вид уездного города. Однако немощенные улицы в это время года представляли собой настоящее болото. Значительную часть населения станицы составляли иногородние, и этим отчасти объясняется упорство обороны Кореновской. Многолетняя вражда между казаками и иногороднями, не имеющего такого острого характера на Дону, где неказачье население живет по большей части отдельными слободами, а в станицах в небольшом числе особенно сильна была на Кубани. Здесь иногородние в большинстве случаев являлись батраками и арендаторами у богатых казаков, и, завидуя им, не любили их так же, как крестьяне-помещиков в остальной России. Иногородние и составляли значительную часть большевиков. В Кореновской мы получили окончательное подтверждение слуха, что отряд кубанских добровольцев под командой полковника Покровского с кубанским атаманом-полковником Фильмоновым, Радой и правительством в ночь на 1 марта оставили Екатеринодар. И последний уже занят большевиками». Теперь мы поняли, что обозначали виденные нами в последние ночи вспышки на горизонте, точно зарницы и отдаленный гром днем, то уходили с боем кубанцы за Кубань. Для добровольческой армии это был большой удар, исчезла ясная определенная цель, к которой мы так упорно стремились. Пропала надежда на отдых и сильную поддержку верных Кубани казаков». И перед нами, после трехсот верст похода, снова, как в первый день, стал роковой вопрос, куда же идти. А между тем отдых был до крайности необходим. Уже сказывалось среди войск крайнее утомление, физическое и моральное, а босс с ранеными увеличился до огромных размеров. Необходимо было дать несчастным людям передышку, привести все в порядок тяжкие дни особенно угнетала нас полная неопределенность обстановки, неизвестность того, что делалось за пределами Страшного кольца красных, которыми мы постоянно были окружены. Питались только слухами, случайно найденной на убитом большевике газетой, зная при этом, что большая часть написанного там – наглая ложь. Местные жители и сами пленные ничего не знали, а из наших разведчиков почти никто не возвращался. Их захватывали большевики и убивали. Однако нужно было идти дальше, но куда? Возвращаться назад было немыслимо. Идти на Екатеринодар, разбить противника и этим резко изменить настроение Кубани в свою пользу? Или перейти Кубань и в горах, в горных станицах и черкесских аулах? По всей вероятности, еще не тронутых большевизмом, дать отдых измученной добровольческой армии. За первое смелое, но рискованное решение стояли генералы Деникин и Романовский. Корнилов остановился на втором, которое разделяли и все мы, старшие начальники, надеявшиеся найти отдых для своих переутомленных бойцов за Кубанью. 5 марта с наступлением сумерек в полной тишине мы выступили из Кореновской на усть Лабинскую. Глава 5. Станица усть лабинская прославленная бесчисленными боевыми подвигами русских войск и горцах в полувековой героической борьбе за кавказ река лаба у ее впадения в реку кубань в станице усть лабинской послужила для нас местом нового тяжкого испытания которое добровольческая армия снова выдержала с честью выйдя после горячего боя на четыре фронта почти невредимой из смертельной опасности. Кореновскую мы оставили в обычном походном порядке. Я с партизанами шел в арьергарде, прикрывая наш растянувшийся на несколько верст обоз с пяти сотнями раненых и больных. Колонна очень долго вытягивалась из станицы, и мой полк, имевший едва 400 штыков, вышел из нее только перед рассветом. Вслед за мной ее заняли большевики и очень скоро начали нас преследовать. Едва рассвело, как моим партизанам уже пришлось отбиваться от наседавших красных. Однако после решительного отпора большевики стали осторожнее и не слишком напирали, но зато не давали нам покоя своей артиллерии. Перелетавшие снаряды падали и около обоза, но, к счастью, без вреда для него. Останавливаясь, быстро рассыпаясь в цепь и отстреливаясь, и снова собираясь в колонну, мой арьергард дошел до хуторов в верстах в четырех от станицы усть Лабинской. Здесь нам пришлось остановиться и принять бой по всем правилам. Двигаться вперед уже было невозможно, так как окраина станицы и железнодорожная насыпь были заняты крупными силами красных. С ними уже вступил в бой авангард Маркова. Наше положение было отчаянное. Впереди огромная станица, за которой длинная до трех верст дамба с железным мостом через глубокую с крутыми берегами реку Кубань. Сзади на меня энергично напирал Сорокин со значительными силами. По железной дороге Екатеринодар-Кавказская большевики очень легко могли подвести с обеих сторон свои подкрепления, артиллерию и бронепоезда. Мы не знали ни сил противника, ни того, цел ли мост. Если бы он был взорван, наше положение стало бы критическим. Но выбора не было. Во что бы то ни стало, мы должны были пробиться через станицу и перейти через реку Кубань. А босс попал между двух огней. Генерал Эльснер стянул его на открытом поле в более короткую колонну и ждал конца боя. Жутко это было ожидание для несчастных раненых и всего гарнизона обоза. Все знали, какая ужасная участь грозила им в случае победы большевиков. Мое положение становилось все труднее. Каждую минуту я получал донесения из боевой части, что уже нет сил сдерживать красных. Резерв мой таял, и вскоре я остался только со своим штабом. Стоять приходилось на совершенно открытом поле, где не было никаких укрытий, и лавировать между фонтанами из земли от падающих гранат. Прискакал ко мне из боевой части какой-то молодой офицер на взмыленной лошади, сильно взволнованный, и доложил, что большевики обходят наши цепи, которые вынуждены отступать. «Доложите об этом генералу Корнилову, но скажите, что я еще буду держаться до последней возможности» приказал я ему. Офицер ускакал, и, как сказал мне потом генерал Корнилов, доложил ему, что положение риргарда отчаянное и что я прошу подкреплений. Спустя полчаса ко мне подлетает карьером, одетая в черкесскую баронесса Баде, служившая ординарцем в нашей коннице. Отчаянно храбрая молодая женщина, впоследствии убитая во время атаки генерала Эрдели, под Екатеринодаром, и докладывает, что генерал Корнилов посылает мне свой последний резерв, два эскадрона конницы. Вдали рысью шла за ней конная колонна. Зная, что впереди она будет нужнее, я отправил ее обратно, надеясь удержаться своими силами. Слава богу, удалось. Между тем, бой в станице едва не кончился катастрофой. Корниловцы, выбив большевиков из нее, увлеклись преследованием их вдоль реки Кубань, не оставив заслона против станицы Кавказской. И вот когда все слабые силы добровольцев были разбросаны на значительном пространстве в разных концах станицы, неожиданно появился с востока сильный эшелон красных, разгрузился в поле и начал наступление на станицу, осыпая ее снарядами. За неимением под рукой других войск генерал Корнилов приказал батареи полковника Мианчинского задержать наступление большевиков. И действительно, последний векрепный стрелок блестяще это выполнил и в течение трех четвертых часа, пока собирались другие войска, удержал противника, заставив замолчать красную батарею. Вскоре подоспел офицерский полк с генералом Марковым. Взял в оборот большевиков, и последние, несмотря на громадное превосходство в силах, в полной панике погрузились в поезд и исчезли с горизонта.